Глава тридцать Конец. Прошел не день и не два. Много дней. Осень пришла пополам с предварительным расследованием. Зарядили дожди, листья кленов в нескучном саду стали багряными. А в уголовном деле по поводу убийства в ресторане «Аль-Магриб» подшивался уже пятый том. Катя порой втихомолку ужасалась. Сколько же исписано бумаг? как их только читают там, в суде. В конце октября Аврора выписалась из больницы. На лбу у нее от удара металлической подставкой торшера остался шрам. Как сказал Катя Колосов, из больницы Аврору забрал никто иной, как ее бывший муж Дмитрий Гусаров. Он забрал и детей и увез всю свою семью в Австрию, где, по слухам, оплатил Авроре пластическую операцию в знаменитой косметологической клинике. Сыновья Потехиной все месяцы, пока она находилась под следствием и содержалась в матросской тишине, ни разу не попросили свидания с матерью. Младший продолжал учиться за границей, а старший демонстративно переехал жить к отцу. По отзывам нескольких спортивных изданий, Глеб Потехин мог быть признан лучшим нападающим футбольной сборной юниоров. Как опять же поведал Кати Колосов, все необходимые вещи и продукты Потехиной передавались в тюрьму через адвоката, нанятого Иваном Григорьевичем Поляковым. Сам шеф-повар аль очень тяжело переживший случившееся, попросил у следователя свидания со своей бывшей хозяйкой только однажды. Ему не было отказано в просьбе, и свидание состоялось. Согласно рапорту охраны, Потехина во время этого краткого свидания плакала, а после в камере с ней случилась настоящая истерика. Иван Григорьевич Поляков примерно в это самое время, когда Аврора выписалась из больницы, женился на Саше Масловой. Они расписались в ЗАГСе, а затем обвенчались в маленькой церкви на чистых прудах. По слухам, венчание было очень скромным, а невеста беременной. Дела об убийствах и хищении талиума сульфата из НПО «Сатурн» соединили в одно производство. И лаборант Юрий Воробьев проходит с Потехиной в качестве косвенного соучастника. Кате удалось прослушать записи многих допросов. Материала накопилось на приличную статью. Однако ясно было еще далеко не все. В начале ноября похолодало. Полетели, закружились белые мухи из синих туч, и в воздухе запахло близкой зимой. Константин Лисоповалов, с малыми потерями переживший министерскую проверку, подумаешь, выговор в котеле. Если на все внимание обращать, с катушек далось съедешь. Ушел в отпуск. Катя, однажды заглянув в конфисе в гости, неожиданно застала Лисоповалова у нее. Они чинно пили кофе на кухне, разговаривали, а потом Кате пришлось вежливо ретироваться. Анфиса похудела на пять кило и не уставала повторять Кате по телефону, что женатый сверстник – это еще не совсем пропащее существо. Катя соглашалась с этим и не соглашалась. Дома у нее безраздельно царил ее собственный женатый сверстник – муж Вадим Кравченко. Прилетев из Сочи, Кате так и не удалось встретить его в тот злополучный день, Кравченко объявил – что отдыхать врозь в будущем нецелесообразно. Что конкретно скрывалось под этим словечком, Катя так толком и не поняла. Возможно, драгоценный скучал в разлуке не меньше, чем она дома. В ненастный промозглый ноябрьский вечер у подъезда главка Катя столкнулась с Колосовым. Он только что вернулся из матросской тишины, где присутствовал на предъявлении Потехиной окончательного обвинения. Настроение у него было отнюдь непобедным. Катя догадывалась, почему. В глубине души Никита никак не мог смириться с тем, что в этом деле в роли убийцы женщина, и даже больше — мать. Катя помнила, как однажды они сидели с Никитой, обсуждая то, что случилось в Альмагребе. Все началось с того, что после развода с Гусаровым Авроре срочно потребовались деньги на покупку квартиры рассказывал Колосов. Сейчас уже точно установлено, что ресторан «Аль-Магриб» действительно достался Потехиной в качестве отступного от ее собственного мужа после развода. Однако дела ресторана сначала шли далеко не блестяще. И Потехина уговорила Аврору вложить в ресторан деньги, которые та зарабатывала на концертах. Брак Авроры тоже разваливался. Она пыталась как-то себя обеспечить, и предложение Потехиной показалось ей заманчивым. Как уже установлено следствием, Аврора вложила в Аль-Магриб около 150 тысяч долларов. Она же настояла на том, чтобы ресторан стал марокканским. Фактически они с Потехиной оказались равноправными компаньонами. Однако по обоюдному согласию обе это скрывали. Аврора боялась, если Гусаров об этом узнает, то при разводе Ей нечего даже рассчитывать на какие-то компенсации. Но Гусаров и так дал понять, что Аврора от него ничего не получит, и тогда она объявила Потехиной, что вынуждена изъять свою долю из их общего бизнеса. Этот шаг и стал для нее роковым. Потехина на словах не возражала, но отдавать деньги, подрывая тем самым только-только вставший на ноги развернувшийся Аль-Магриб, не собиралась. Этот ресторан для нее очень много значил. Она тяжело переживала развод с мужем, ведь муж ее очень богатый человек. И расставшись с ним, Потихина очень многого лишилась. аль был шансом снова подняться. Но только при условии, если бы ресторан стал первоклассным. Потихина к этому и стремилась, многое для этого сделала, наняла ведущих поваров-ориенталистов Полякова и Сайко. Изменила дизайн. Но чтобы платить зарплату известным поварам, закупать экзотические продукты, содержать штат обслуги, нужны были деньги. И без доли «Авроры» этого просто бы не получилось. Потихина решила устранить «Аврору». Момент был как раз подходящий. Все бульварные издания писали о скандальных подробностях развода «Авроры» с Гусаровым. «Аврора» и сама не раз признавалась – что смертельно боится мужа, который был жесток с ней. Случись, что с Авророй в этот период, и гусаров стал бы подозреваемым номер один. «Так и вышло», — вздохнула Катя. Именно на это Потехина и рассчитывала, но способ убийства она никак не могла выбрать, пока случайно не натолкнулась на невольную подсказку со стороны своего повара Сайко. Он часто рассказывал о своей жизни в Марокко, Знал немало историй, в том числе и легенду об отравлении целой султанской династии на торжественном обеде. Потехина слушала Сайко очень внимательно и заметила, что кроме нее эти рассказы тоже очень внимательно слушает официантка Воробьева. От Мохова, дружившего с семьей Воробьевых, Потехина слышала, что брат официантки работает в военной лаборатории, где соприкасается сильно действующими ядовитыми препаратами. Но как же Потехина привлекла к этому делу Воробьеву? Что, так и сказала, достань мне яду от травы? Спросила Катя. Это был по сути своей типичнейший заказ. Как показывает Потехина, они с Воробьёвой заключили сделку. Воробьева согласилась через брата достать талиум-сульфат. Яд сильный, и в зависимости от дозы то замедленного, то ускоренного действия, и дать его в подходящий момент Авроре в обмен на шесть тысяч долларов и отказ Потехиной от... — От кого? — спросила Катя. — Ты сама догадываешься. От Симонова, конечно. Елена Воробьева его любила и ждала от него ребенка, И ради надежды на брак с ним готова была на что угодно, вплоть до убийства. Колосов помолчал. Потехина о связи своего любовника с официанткой знала и решила это использовать. Она, как она сама говорит, обещала Воробьевой, что отдаст ей Симонова, если та убьет Аврору. Яд безопаснее всего было дать певице во время общего застолья. Потехина и тут помнила арабские рассказы повара Сайко. И вот случай представился Аврора сама устроила в альмагребе банкет. Примечательно, что главным блюдом этого ужина в меню значился барашек, жареный на углях. Это блюдо включила в меню сама Потехина. Она отлично знала, что Аврора, соблюдая диету, закажет себе что-то другое. Так и вышло. Яд в рыбный тажин, заказанный Авророй, положила Елена Воробьева. Она сама подала его певице. Аврора должна была умереть. Но ее, как ни странно, спас муж неожиданный звонок гусарова нарушил все застолье в этом ты оказалась абсолютно права катя аврора расстроилась и к еде не притронулась а вместо нее отравленный тажин попробовал максим студнев утром после того ужина авроре звонила потихина спросила катя именно она аврора это вспомнила до да поздно дело в том что елена воробьева сама была неуверена кто именно съел тажин. В суматохе, поднявшейся после звонка Гусарова, за столом все смешалось. Она сообщила Потехиной, и та утром позвонила Авроре проверить. И к своему разочарованию убедилась, что жертва жива невредима. Это был для Потехиной тяжелый удар, но еще большим ударом стало для нее известие о смерти совершенно постороннего для нее человека — Студнева. Но ничего поправить было уже нельзя. Воробьева, несмотря на промах, требовала своего, и Потехина поняла, что официантка опасна. Да и отдавать ей Симонова она вовсе не собиралась. «Они им как вещью торговали», — заметила Катя. «Как вещью?» Только настоящей-то хозяйкой была Потехина. После моего разговора с Воробьевой в ресторане она решила немедленно покончить с официанткой, воспользовалась тем что воробьева как и все забирала домой остатки продуктов в ее сумке была упаковка грейпфрутового сока потехина увидела ее и воспользовалась ядом шприцем и клеем по ее словам про такой способ она вычитала в каком то французском детективе но ведь она не оставляла мысли убить аврору конечно нет это было самое главное аврора еще в больнице говорила мне что Потехина ей часто звонила, предлагала встретиться. Затем всплыла неожиданно новость о якобы кем-то продаваемой престижной квартире и маклере Сичкине, который в действительности был уже давно покойным. «Но как же та дача в Малаховке?» — воскликнула Катя. Потехина приобрела эту дачу после смерти Сичкина у его племянника. Тот давно жил в Америке, и дом был ему не нужен. — ответил Никита. Именно на эту тихую дачу Потехина и пыталась завлечь Аврору, чтобы там без помех разделаться с ней. Но Аврора сначала отказывалась приехать, у нее болел ребенок. Потехина терпеливо выжидала, и тут на нее обрушился новый удар. — Мухов? — Точно. Он, бедняга, ни о чем конкретном догадаться так и не успел. Но, как и Симонов, он видел, что на том ужине Студнев ел рыбное блюдо, в действительности предназначенное Авроре. Видел он и то, что принесла это блюдо певицы Елена Воробьева, и после того, как на глазах у всех официантка упала в обеденном зале и скончалась, Мохов. Все же что-то он заподозрил. Он тогда странно себя вел, сказал Никита. Мы ведь говорили с ним там, в ресторане, когда воробьеву увезли, но. Мохов своими подозрениями со мной тогда делиться не стал. Он знал две важные вещи. То, что на самом деле отравленное блюдо предназначалось именно Авроре. И то, что Аврора – фактическая совладелица Аль-Магриба. Мохов решил проверить финансовый баланс ресторана. Проверил и пришел к мысли, что доля Авроры такова, что, пожелая она изъять ее из оборота, ресторан не выживет. Но Мохов давно знал Потехину, уважал ее, был ее другом. Сама мысль, что Потехина, как-то может быть ко всему этому причастна, была для него нереальной. Во всем произошедшем он подозревал никого иного, как Симонова. Он ведь тоже знал, что у того с Еленой воробьевой роман. Мохову казалось, что Симонов затеял какую-то опасную игру, и Потехина сама может стать его следующей жертвой. Поэтому он решил немедленно поделиться своими подозрениями С Потехиной? Быстро спросила Катя. Увы, да. Она же сразу пригласила Мохова на дачу в Малаховку, и там он по-дружески рассказал ей все, и его судьба оказалась решенной. Потехина не стала ждать, что он расскажет обо всем этом кому-то еще. Он получил дозу талиума в кофе, сваренном со специями по танжарскому рецепту. Прямо за столом. Ну а затем настала очередь и Авроры. Потехина шла до конца. Ведь, несмотря на все жертвы и убийства, Аврора до сих пор была еще жива. И по-прежнему собиралась изъять свою долю денег. Потехина расставила Авроре за подню. Как и во всех остальных случаях, она собиралась снова пустить в ход яд, дав Авроре в кофе его тройную дозу. Но когда с кофе ничего не вышло, Она воспользовалась первым, что попало под руки. Аврора была на волосок от гибели. «Не окажись в изберг вовремя на той проклятой даче, у нас в деле было бы ровно на один труп больше». «А что она собиралась делать с трупом?» — спросила Катя. «Зачем пыталась спрятать его в багажник?» Как Потехина говорила следователю, «Недалеко красковские песчаные карьеры». Она хотела столкнуть в один из них машину с трупом. Она ведь была уверена, что убила Аврору, и инсценировать несчастный случай. «Эта женщина сумасшедшая», — сказала Катя. «Ничего подобного. Ей провели судебно-психиатрическую экспертизу в Институте Сербского. Никаких отклонений от нормы с медицинской точки зрения у нее нет». Этот памятный разговор произошел больше месяца назад. А сейчас Колосов снова возвращался из матросской тишины. «Привет», — поздоровалась Катя. «Как дела?» «Ничего». Он выглядел очень усталым. «Предъявили обвинение?» «Да». «И что?» «Как?» «Она». Катя заглянула ему в глаза. Он махнул рукой. Несмотря ни на что, он все еще никак не мог смириться. Катя читала и сейчас это по его лицу, как по книге. Она просила меня вызвать ее сына Глеба и передать ему это. Колосов медленно расстегнул куртку и извлек из внутреннего кармана незапечатанный конверт. Это письмо. Ты его читал? Он кивнул. По долгу службы письма из тюрьмы читают все — и охрана, и следователь, и сыщики. Поэтому-то их и не запечатывают. Что она там пишет? Спросила Катя тихо. Но он снова только махнул рукой, и Катя поняла, что об этом спрашивать не надо. «Я на днях проходила мимо ресторана», сказала она после долгого молчания. «Там двери заперты, окна темные, Даже как-то жаль. Мне всегда казалось, ты хотел меня туда пригласить». Они расстались у подъезда главка. Катя отправилась домой, а Никита поднялся в розыск. Его ждал еще доклад у шефа. Но не о нем думал начальник отдела убийств, поднимаясь по лестнице. И не о встрече с Катей. Нет. Никита думал о голубях аль Тех, что, как живые игрушки, содержались в клетках. Что с ними стало? С этими белыми птицами. В ходе обысков и осмотров, допросов, очных ставок, признаний и непризнаний, женских слез и истерик в тюремных стенах, Слухов и пересудов, загадок и разгадок, вопросов и ответов — это как-то совершенно выпало из его памяти. И вот снова всплыло, как горькое напоминание о чем то безвозвратно потерянном, прельщающем взор и одновременно обманчивом, словно мираж. Минареты и купола мечетей в розовой солнечной дымке. Узорная мавританская плитка, прозрачные струи фонтана, Образы чужедальней земли, рождающей розы и пряности, полной отравленных скорбью воспоминаний о чьих-то тщетных надеждах.